А потом пошло поживее. «Разрешите вопрос, товарищ Иванов?» — спросил я, когда лекция выдохнулась. «Чего уж там, спрашивай», — дозволил он и откинулся в кресле, глядя на звезд. «Вот высказали библия «Сказал. У них что, тоже есть религия? Неужто эти страхолюдины верят в Бога?» Иванов помычал, впервые на моей памяти затруднившись с выбором слов. Видишь ли, во-первых, религия – неверное слово. Философия, возведенная в ранг религии, так будет точнее. Называется она осевой доктриной, стержневой доктриной или просто доктрины. Сразу оговорюсь, что все названия мы адаптируем к нашему уровню понимания. Они условны но смысл примерно такой. Он посмотрел на меня со значением, делая паузу для моего встречного умного вопроса. — А во-вторых, — спросил я, — не самый умный вопрос, чего уж там признаю. — Что во-вторых? — не понял Иванов, но затем сообразил. — Ах, ну да, удивительно, но в Бога они безоговорочно верят. Называют его единой повелевающей информаторией вселенной. То есть ягну стопроцентные монотеисты. Но никаких моральных последствий осознания реальности божества у них не имеет. То есть ягну отлично понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Но это их ни в малейшей мере не беспокоит. Бог для них недостижимый субъект над астрополитики. А значит, он не служит источником или проводником какой-либо мораль. Как же они живут? Ну, сосуществуют друг с другом, не понял я. Ведь если нет морали, значит, все можно. По отношению друг к другу тоже. Иванов в редком для него возбуждении вскочил с кресла и принялся зачитывать выдержки своего грузбуха, темпераментно похлопывая ладонью страницы. Не все так просто. Слушай. Так, где это, а? вот. Доктрина предусматривает исключительно понятие взаимной выгоды. Он поднял глаза от бумаг и ткнул пальцем в мою персону. Этот сегмент доктрины — учение наших евро-старичков Гоббса, Лока и Руссо, логически развитые до абсурда, Квази-государство Ягну называется генеральным партнерством, где объединение индивидуумов происходит на основе взаимной выгоды. Чтобы не возникало общественных трений, общество разделено на касты по биологическому признаку. Специальные особи, созданные искусственно в далекой древности, пилотируют флугеры. Особо уважаемые патриархи-навигаторы управляют звездолетами и так далее. Им друг без друга просто не выжить. Стало быть, объединение выгодно. Я настолько увлекся изучением чужих идей, что невольно принял ажитированный тон Иванова, отставил левую ногу под кресло, а в колено правый впился локтем, поддавшись вперед. Ого! Я так понимаю, миляги Бладу с его скрижалями праведных, да ягну далеко. Что же они могут сотворить с посторонними сапиенсами, если так относятся друг к другу? Посторонние-то им для выживания явно не нужны. Именно. Мораль у них совершенно зулузская. Украсть корову у соседа хорошо и благолепно. А вот если у тебя украли корову, значит ты впал в страшный грех. Все разумные соседи подразделяются на три типа. Слабые, с которыми вообще можно не считаться. Временные партнеры, могущие оказаться полезными. И сильные, связываться с которыми себе дороже. «Да», — протянул я, — «хотел бы я оказаться в числе сильных». «Да нам хотя бы во вторую категорию угодить, Андрей. Технология у них за пределами воображения». «Ты думаешь, как и, главное, зачем они взорвали маргенштерн «А очень просто. Они швырнули в его недра планету Геленда. Ну и, понятное дело, за этим последовали дестабилизации ядра звезды и взрыв сверхновой. Они такие штуки проделывают регулярно, судя по дневнику. Наш позитрон первый — герой семи подрывов». У него даже есть почетное звание – Пожиратель звезд. За счет этого они получают энергию и ресурсы для производства базовой триады. Что это такое, пока не до конца ясно. Я думаю, что в нее входит некий материал – суперлюксоген, транслюксоген, который позволяет производить беспрецедентно мощные X-двигатели с выдающимися ТТХ. Иначе как они осуществляют бросок целой планеты? Со второй позиции полегче. Это эсмеральдит, вещество, лежащее в основе антигравитационного движения, служащее для выработки антиматерии, которой стреляют их пушки. Волшебное, словом, вещество. Какой-то изотоп металла, полученный при температурах и давлении, единственно возможных при взрыве сверхновой. Иванов остановился против меня и потряс папкой. Эти канальи легко подставляют свои звездолеты под фронт плазменной волны и оболочки сверхновой. — Быть того не может. Ненаучная фантастика! — скричал я, ужасаясь по пранью о сну. — Да они там просто-напросто испарятся. Ха — Ха-ха-ха! На странице 540 очень подробно описан подвиг патриарха-навигатора Цезия Пятого. 27-й цикл. Период 459 от разрушения. Когда мы бились космическим прикрытием обреченных, бурильщики подготовили бросок, и нам пришлось спешно отступить на борт патриарха-навигатора Цезия Пятого. Он смело развернул больших пожирателей в первой-третьей ударной сферы звезды, и они встретили взрыв. Благая плазма ворвалась в отворенные приемники и пронеслась по промышленным каналам, производя элементы базовой триады. С удовлетворением мы осознавали, что флот обреченных погиб в чреве сверхновой в полном составе, а также их жалкая планета созданная великим повелевающим единственно для нашей пользы. Тогда же погибли водород-2, кислород и метан, сбитый обреченными. Нитрино не успел отступить на борт пожирателя и сгорел. Их переход в тонкие тела мы воспринимаем как приемлемые потери, и от того радуемся. Это был великий подвиг патриарха-навигатора Цезия Пятого. Операция, проведенная по его плану, была оплачена смертью всего трех партнеров, а принесла нам великие блага. Вот так, Андрюша. А ты говоришь, быть не может. Ого, подумал я. Это ж выходит, против их брони не поможет никакое энергетическое оружие при такой-то теплостойкости. Первая треть ударной сферы. Да там планеты испаряются. И тут меня настигла вторая мысль, до дома, в которую я испугался. Испугался до внезапного пота. Господи, выдохнул я. Это что же получается? Те чужаки, которых мы встретили у Титана. Это же разведка. Это ж какое счастье, что они не добрались до нас лет триста назад. Теперь-то мы сумели показать им, где раки зимуют. Всех упокоили в тонкие тела. Иванов наклонился и похлопал меня по плечу. К счастью, Андрей, есть еще один подтип разумных соседей. Бесполезный. Это мы с нашей крохотной желтой звездочкой, которая сверхновой не станет никогда. Только обычной новой. Насколько я понял, уровень энергетики такого плана ягну не устраивает категорически. Слишком мелко. да Вот парни, Всего три партнера ласты завернули. Приемлемо. Прагматики черт! — восхитился я. Да уж, — вздохнул Иванов, — но, боюсь, с этими прагматиками нам предстоит схлестнуться не на жизнь. Если уж они добрались до наших пределов, жди беды. У нас ведь далеко не одна звезда, и население, которое будет активно мешать. «Драться-то мы станем за каждую систему. Нас могут признать неприемлемой помехой. И тогда пройдутся по всем краям и весям. Насколько я понимаю, в их истории были прецеденты». «Отобьемся, товарищ Иванов. Кровью умоемся, но отобьемся. Я их видел в деле. Впечатляет, конечно, но поиметь их можно». «Поиметь?» иванов внезапно зашелся резким каркающим смехом и упал обратно в кресло андрюша иметь их замучаешься наш друг позитрон упоминает 11 партнерств от 20 до полусотни пожирателей в каждом пожиратель как ты догадался это звездолет они несут до се вось десятков э, флугеров и до двух десятков неких специальных партнеров Если они навалятся все вместе, от нас останется мукрае место вместе с братьями-клонами. Ведь мы еще не всех видели. Что это за специальные партнеры? К тому же позитрон упоминает некие материнские констелляции. Что это? Особо крупные корабли-ули или что? А живут на них партнеры-прерыватели или закрывающие путь. Чем они опасны? Эх, пообщаться бы с парочкой красавцев тет-а-тет. -тет. Теперь вскочил я, подошел к панорамному иллюминатору и оперся на стекло. За полимер карбоновой гранью царил безграничный космос, и только родная полосам личного Пути, рассекшая черноту, говорила, что мы дома. Вот только чей это дом? Наш или невозможно уродливых слезняков? так что же до сих пор ты не навалились? Мое понимание стратегии говорит, что если есть потенциальный враг, нужно нападать, пока располагаешь подавляющим превосходством. Насколько можно вынести из дневника, ягну не имеют никакой центральной власти, которая может применить эту стратегию. Генеральное партнерство – крайняя форма конфедерации. Каждый субъект сам по себе – Они разбросаны на весьма значительном пространстве и практически не общаются. Как пишет Позитрон, без всяких обсуждений они идут вместе только против... Сейчас удивишься. Против других наших знакомых, джипсов. Я не то чтобы удивился, что джипсы и ягну на ножах я видел своими глазами на наатаре, когда один благородный слизняк на очень странном шагающем флугере... Спас вашего рассказчика от плотоядного растения в местном флоразоидном лесу. По всему выходило, что сделал он это в качестве благодарности за уничтожение джипсов, которые его накануне неплохо обработали. Однако возник закономерный вопрос. А с чего они именно на джипсов так взъелись? Иванов мечтательно закатил глаза и причмокнул от удовольствия. Определенно, что-то с нашим хризалиновым командиром сегодня было не так. в Положительную сторону, разумеется. О, это целая история длиной в миллион лет, а может и больше. Во-первых, мы не можем разобраться с их летоисчислением. Они все меряют периодами. А какими? Не написано. Ну, логично предположить, что раз они так повернуты на химии с физикой, то периодами полураспада какого-то радиоактивного изотопа. Молодец, товарищ пилот. Голова варит, похвалил Иванов. Может, заодно подскажешь, какого именно изотопа? Позитрон с собакой ничего не написал. Не знаешь? Вот и мы. Так вот, во-вторых, отчего Ягну себя называет совершенно не характерным для них именем собственным? Отчего не группа товарищей? Надо думать, они так назывались в глубокой древности, когда еще имели совести и молились Богу. С тех пор помнят, что-то вроде того. Я вопросительно поднял брови. Опять молодец. Тогда слушай историю. Заслужил. История вышла убийственной силы. Как рассказал Иванов, ягну проживали в том участке рукава Центавра, который находился в относительной близости от ядра галактики и, соответственно, на огромном удалении от Солнца. В какой-то момент у них случилась философская революция, закончившаяся чудовищной кровью. Некто, великий патриарх, выдвинул доктрину, проповедовавшую положительный индивидуализм. К счастью, на Земле подобные дорогостоящие социальные эксперименты натыкались на непреодолимую преграду научно-технического убожества. Ягно же имели все возможности для счастья и взялись за дело борза